Глава 2: Дети лилит. Вот так оно чаще всего и звучит. Мессир, Э. я хотел сказать лорд, слотер. И глаза бегают, а голос сильце скрыть предательскую дрожь. Если уж маг-чиновник, облаченный властью и опирающийся на мощь самой могущественной организации из когда-либо созданных смертными, нервничает, не зная толком, как к тебе обратиться, это... Ну, заставляет крепко задуматься, с чего бы. Все дело в имени. Меня зовут Сет. Сет Слотер. Все эти мессир, лорд. Всего лишь титулы смертных, которые мало что значат и больше путают, когда речь заходит о таких, как я. И если уж надо представиться полностью, то Сет – ублюдок Слотер к вашим услугам. Само по себе имя, может, ничего и не скажет. Бывает и покороче, и позвучнее, и помудреннее, но в сочетании с фамилией оно звучит более чем внушительно. По крайней мере настолько, чтобы у любого здравомыслящего гражданина блистательного и проклятого испортилось настроение и немедленно нашлись неотложные дела на другом конце города. А все от того, что не важно, кто таскает на челе, умощенным елеем королевскую корону, ура, не важно, кто, отягощенный мантией и бременем власти, представляет магистрат. Неважно, кто носит на перевязе серебряный молоток, символ Верховного Судьи Палат Правосудия. В действительности городом владеют слотеры. Создание, сходное с человеком, лишь внешне. Отродье Лилит, герцогиня Ада, известный также как Черная Сука и Мать Чудовищ. Мы – Древняя Кровь. Первая и не самая удачная попытка высших сил сотворить по образу и подобию. У смертных есть для нас свое прозвище, менее звучное, но зато меткое и исчерпывающее – выродки. Некогда нас было много, но за минувшие века дети элит весьма преуспели в истреблении друг друга. Новые поколения просто не поспевали наследовать старшим. В результате последняя война кланов, отгремевшая три столетия назад, проредила древнюю кровь настолько, что от былого могущества потомков черной суки осталась лишь тень. Из четырех выживших семей выродков слотеры оказались единственными, кто, пусть и не победив, не изведал всей горечи поражения. Наш клан сумел выстоять, сохранить значительную часть своих сил, знаний и артефактов. А главное, мы уберегли от гибели и разрушения родовой замок семейства Керкадазанг, символ величия слотеров и оплот нашей мощи. Трем другим кланам, пережившим страшную бойню, посчастливилось куда меньше. Их замки рухнули сокрушенные сложнейшей магией и простым порохом, и астральные поповины, связывающие семьи древней крови с наследием усопших предков, оказались перерезаны навсегда. Неудивительно, что когда оружие вернулось в ножны, у Маллиганов, Морганов и Треверсов не осталось иного выбора, кроме как признать первенство Слотеров и жить дальше довольствуясь осколками былого величия. Жить в счет милости нашего патриарха торна не пожелавшего доводить дело до полного уничтожения. Да и то сказать, милость ли то была. Мне кажется, старик просто испугался, что, продолжив войну на истребление, он в конец ослабил древнюю кровь и без того изничтожившую себя в жестоких распрях. Слишком мало нас осталось в этом мире, и слишком много в нем стало смертных людей потеснивших более древние расы и от края до края заполонивших все обитаемые земли. В итоге между кланами был установлен зыбкий нейтралитет, который поддерживается уже сотни лет. С точки зрения смертного, слотеры не самая приятная семейка. Сплошь колдуны и некроманты, призраки и чудовища, оборотни и малефики, маньяки и психопаты. Древняя кровь в каждом проявляется по-своему наделяя особыми чертами и умениями. Мы зовем их талантами. Хотя, сказать по правде, у иных выродков талант более смахивает на проклятие. А если учесть, что со временем сотворение мира запах адской серы так и не выветрился из крови детей лилит, стоит ли удивляться предрасположенности их на отру козлу, порочному древнему хтоническому, родственному? Я знаю, у теологов много версий объясняющих наше происхождение. Согласно одной из них, носители древней крови – суть демоны, на заре времен слишком сжившиеся с человеческой личиной. Мол, предки наши, порожденные проклятым чревом Лилит, так долго приноравливались жить среди смертных, принимая их обличие естественно, с целью строить козни, затевать пакости да плести интриги, что со временем просто забыли о своем истинном облике а вот о злобной сути – нет. Исходя из этой теории, классифицировать нас следует наравне с высшими бесами, чертями и суккубами. Простые граждане Ура, впрочем, предпочитают не забивать голову сложными сентенциями. Вместо этого они без затей минуют нас выродками и относятся к нашему присутствию как капризм стихии. В этом есть определенный фатализм, но я его прекрасно понимаю. Можно сколь угодно грозить кулаком небу, а только если уже зачастил град, и это его не остановит. Так же и с древней кровью. Ворчи не ворчи, а приходится уживаться. Или уезжать из ура, третьего не дано. Принадлежность к тому или иному клану для смертных особого значения не имеет. Выродками кличут каждого, чьи жилы, отравлены благословенной кровью нашей жуткой матери. Кличут, понятно, за глаза, потому как иначе можно тут же лишиться языка, И почти наверняка вместе с головой. Да и саму душу могут вытрясти самым натуральным образом. Дети лиц злопамятные, обидчивые и мстительные. Прям как их мать. Я так долго распинаюсь о любезных и нелюбезных родичах, дабы вы могли лучше представить себе, каково это быть выродком, которого даже среди своих принято именовать ублюдком. Это сняло бы сразу много вопросов. Да, я истинный слоттер. Слотр по праву крови. Другого права, впрочем, и не существует. Мои раны, как положено, дымятся на солнце и воняют серой. А наследие лилит проявилось во мне, как и во всех прочих родичах, даровав уникальный талант, не самый блестящий, но не такой уж и плохой. Суть его проста. В любой, даже самой безысходной ситуации, судьба щедро подбрасывает мне шанс 10 из 100 Пяток из тысячи или один на миллион, неважно. Главное, что шанс есть всегда. А дальше дело только за тем, чтобы вцепиться в него покрепче и, если понадобится, зубами выгрызть. Последнее у меня неплохо получается, ибо папочкино наследие тоже оказалось хоть куда. Оно отлилось в 7 футов роста и мускулатуру перетрудившегося молотобойца. Носители древней крови, и без того значительно превосходит смертных силой и скоростью реакции, а я уродился редким здоровяком даже среди них. Точенным рельефом мышц и совершенной атлетической статью ни скульпторов, ни художников мне не поразить, зато по силам взять иную статую за ноги и с ее помощью по плечью вбить в пол любого воятеля. Вот любого, на какого ни покажи. В папочке-то все и дело. Это из-за него я, ублюдок. Существует факт, не требующих доказательств. Кровь и наследие лилит передаются только по мужской линии. Женщины наших кланов способны зачать исключительно от своих мужчин. Связь с представителями других семей считается невозможной из-за взаимной и неукротимой ненависти, любовно выпестованной веками вражды. Связь же со смертными мужчинами, сколь бы велики их достоинства во всех смыслах ни были, никогда не приводило ни к чему плодотворному, за исключением разве что сомнительного удовольствия. У многих женщин древней крови периодически появлялись любовники вне кланов, причем в самом разном количестве, но чтобы от них понести, так было до тех пор, пока Анна Слотер, дочь и старшая супруга патриарха Эторна, не стала тяжела мной. Сначала все полагали, что произошла какая-то ошибка, Моего отца, гуляку и бритера с севера, семья разделала на кусочки, пытаясь обнаружить в его жилах хоть каплю древней крови, впустую. Он оказался самым обычным смертным из племени варваров-халагов, тех самых свирепых охотников на белых медведей, что обеспечили брату Петрониму место в пантеоне мессианских святых, выставив его на мороз и поливая водой, пока тот заживо не обратился в глыбу льда. Возможно, отец был более горластым, более наглым и более рослым, чем большинство его соплеменников, но все одно смертным. Мою мать, да и меня заодно с нею. Любознательные родичи, войдя в раж, тоже намеревались разобрать на части и разложить по пробиркам, разумеется, сугубо в научных целях. Но, к счастью, Анна Слотер занимала достаточно высокое место в иерархии клана. В конце концов, она приходилась одновременно и дочерью, и супругой патриарху Эторну. Так что с нас хватило пары месяцев бесконечных анализов и опытов, произведенных в алхимических лабораториях Кэр Кадазанга, которые все одно ничего не выявили. Никто так и не смог объяснить, как и по какому капризу природы я вообще появился на свет. Даже тени предков слоторов призванные для совета с тревожившимся кланом, и Кэр – душа нашего родового замка – лишь невразумительно пошептались между собой и самовольно прервали спиритический сеанс. Я был уникален. Жаль только никого это не восхитило. Как раз напротив, клан отвернулся от меня. Родственников можно понять. Среди них появился первый и единственный бастард за все время существования древней крови. И надо же такому случиться, чтобы шанс явить миру такого ублюдка выпал именно Слоттер. Насмешка судьбы. Долгое время одним фактом своего существования я вызывал у сородичей раздражение и неприязнь. От их гнева меня оберегало только сомнительное заступничество матери и негласное указание патриарха – не истреблять, пусть растет, а там посмотрим, что из этого выйдет. И я вырос, пробился к солнцу, как это делает сорняк, отращивая корни подлиннее, листья пожилисти и колючки поострее, дабы, если не отпугнуть врага, то противостоять любому намерению выполнить себя с грядки. Лишь после испытания на крови, который должен пройти каждый отпуск Лилит, вступающий в отрочество, и признания Кэром во мне чистокровного, черт, раньше семья и Слоута такого не знала, Слотера, моя принадлежность к клану и право на его заступничество, власть и богатство были восстановлены. Правда, к этому времени я уже сам не испытывал большого желания общаться с родичами, предпочитая жить среди смертных. Для них-то что выродок, что ублюдок – все едино. Обычные люди, впрочем, тоже не стали мне близки, за исключением пары-тройки человек. Вот и вышло, что жизнь моя пролегла между двух миров – мира выродков и мира людей, на грани древнего и настоящего а еще вне родового замка и далеко от хранившихся в нем сокровищ. Выспрашивать у Иторна персональные пансионы я посчитал ниже своего достоинства, а значит следовало чем-то зарабатывать на жизнь. Несмотря на почти безграничные возможности по эксплуатации смертных, слоттеры никогда не опускались до того, чтобы жить в долг. Промышлять же открытым грабежом и вымогательством запрещали главы всех четырех кланов, не желавшие лишний раз обострять и без того непростые отношения с бурно размножающимся родом человеческим. Пришлось искать подходящее применение своим способностям. Здоровый как бык, не внушающиеся хорошие драки с любым противником, я попробовал себя в солдатах, в охранниках и в бритерах, прежде чем нашел дело по душе. Я стал наемным охотником, а со временем – лучшим наемным охотником во всем уре, блистательным и проклятым. И наивно было бы думать, будто речь идет о тех охотничках, что рыщут по лесам с рожком на поясе, с вязкой охотничьих собак и рогательной в руках, ха, моя дичь предпочитает прятаться не в берлогах, но в норах куда более темных. Я подряжался уничтожать незаконно реанимированных мертвяков, изгонять несанкционированных духов, снимать родовые проклятия, истреблять чуди исчезанных реальностей, вбивать коле в сердца нелегальным вампирам и прочее в том же духе. Ранее я говорил, что у каждого из нас есть свой талант. Так вот, бывают таланты и таланты дарования, полученные свыше, и навыки раскрытые и развитые самостоятельно. Среди моих неродовых талантов оказался один весьма полезный для нашего беспокойного города. Это талант разгребать всевозможное потустороннее, магическое и самое обычное повседневное дерьмо, в котором смертные и бессмертные до поры силятся утопить друг друга с упорством, достойным лучшего применения. Инцесты в аристократических семьях, убийства с использованием магии, древние тайны, бесчисленные и не всегда спокойные скелеты в шкафах – вот антураж моей так называемой профессии. Профессия опасной, грязной и зачастую ни для кого, кроме Слотера, читая выродка, непосильной. Учитывая мрачную известность нашего семейства, нетрудно предположить, что ко мне обращались лишь в самых опасных и экстренных случаях, когда все другие способы решить проблему уже испробованы и не дали результата. В городе не зря говорили. Никто не идет просить помощи у Слотера сам, всех толкают в спину мертвецы. Причем мертвецы иногда, лучший вариант, частенько в спину дышит создание пострашнее. Таков уж Ур, блистательный и проклятый. Я не очень жалую людей и прочих созданий его населяющих, но сам город мне нравится. Он старый и мрачный, и гротескный и сумасбродный. Временами по нему бегают сумасшедшие големы, а маги-чиновники призванные поддержать порядок среди бела дня, сулят деньги, торопясь замять скандал из очередного казуса с волжбой. И раз уж я вспомнил о тех и других, самое время закончить живописанием семейного древа Слотеров и вернуться на улицы блистательного и проклятого, где пухлый кавенит как раз пытается привлечь мое внимание. Он преуспел, я наконец изволил повернуть в его сторону голову, но не поднялся с стова взбесившегося голема и промолчал, отчего маг-чиновник замялся. Не зная, что еще сказать или что сделать, он неловко затоптался на месте, а затем сорвал с пояса кошель и принялся трясти им над головой, словно танцовщица-кастаньетами. В кошеле соблазнительно звякало. «Награда, милорд!» – возвестил Ковенитт, и даже выдавил лучистую улыбку, плохо вязавшуюся с бледным лицом, покрытым крупными каплями пота. Я, Эббот Морроу, посвященный четвертой ступени, уполномочен заявить, что Ковен будет счастлив вознаградить вас за, за проявленный героизм и отвагу. Вознаградить весьма кстати. Сказать по правде не ожидал от прижимистых скряг из Ковина широких жестов. Или голем все-таки нечастный а изделия – магистрата, маркированная Департаментом магической обработки. Если так, то ситуация как раз обратная. Ушлые колдуны просто пытаются дешево отделаться. Выползла история наружу, и пострадавшие, а также родственники погибших, вчинят Ковину немалый иск. А уж где-где, но в уре хватает юристов-крючкотворов, готовых за свой процент перетолковать законы и так, и и так. Да еще вот так вот. «Сколько погибших, офицер!» Игнорируя мору, обратился я к псу правосудия. «Я видел останки пятерых!» Гулким сильным голосом отрапортовал офицер. «И человек десять получили тяжелые увечья. Ими сейчас займутся!» «Ковину такая бойня дорого встанет!» Многозначительно протянул я, поудобнее перехватив голову и сильнее нажимая на дагу. Данный магиоматис был продан частному лицу, Нервно взвизгнул пухлый кевинит. Мы проверим, соблюдались ли правила эксплуатации изделия. Известно, что чаще всего причиной выхода из строя искусственных форм жизни являются грубейшие нарушения, связанные... Оп! Мне, наконец, удалось поддеть кинжалом второй глаз кристалл. И он с хрустом выскочил из каменной глазницы. Подбросив оба на ладони, я показал добычу представителям магистрата. Имейте в виду. Вот это было в порядке до того, как я взялся за вашего парня. Вы намерены их забрать? Уточнил кавинит. Получив утвердительный кивок, он собрался с духом и попытался возразить. Но позвольте, лорд Слотер. Не позволю, отрезал я это трофей. Маг-чиновник обернулся к псу, ища у него поддержки, но тот сделал каменное лицо, дав понять, вмешиваться не намерен. вопросы и впрямь был вне его компетенции. В инцидентах с магематами следствия осуществляют маги-дознаватели колдовского Ковина, а городская стража до поступления особых распоряжений оказывает лишь посильное содействие. Иными словами, решение должен был принять сам ковинит. В ситуации с выродком у Эбота Морова просто не хватило для этого духа. Он ссутулил плечи и опустил голову. «Как вам будет угодно, миссир, Будет, ага». Я сунул кристаллы в складке плаща, поднялся с каменной глыбы и шагнул к разномастной парочке. Кавенит немедленно съежился, сделавшись еще меньше и разом потерявшись в моей тени. Да и рослый атлетически сложенный пес правосудие вдруг перестал казаться таким уж крупным и крутым парнем. Что тут скажешь? Принимая слепить меня, природа не пожалела материала. Подцепив кончиком даги завязки кошелька, я выдернул его из мягких, похожих на маленькие йодлорумские сосиски пальцев мага-чиновника. Тот только захлопнул глазами. Оставалось откланяться, но, вспомнив кое-что, я на минуту задержался. «Кстати, миссир мору вы часом не в курсе, что там в Ковине выяснили по поводу человека, которым я интересовался пару дней назад?» «А? Э?» – замялся маг-чиновник. «Чего вы мямлите? Боюсь, Ковен не в силах вам помочь». Уставившись в землю, пробормотал пухлый посвященный четвертой ступени. «Не понял», — нахмурился я. Магистр Сальери обещал лично рассмотреть мою просьбу. «Человек, которого вы описали и назвали мастером плоти, никогда не работал на нас», — не поднимая глаз, пояснил Мору. «Среди хилеров, несущих службу в Ковене, нет никого моложе сорока лет». Я озадачно загарабанил пальцами по рукояти шпаги. Уверены? Не владею сведениями в полной мере. Тут было бы лучше уточнить в представительстве Ковина. Однако, насколько могу судить, описанный вами юноша не только не сдавал экзамены на вступление в Ковен, но даже не получал лицензии на осуществление частной магической практики. О нем вообще нет сведений. Ну надо же. История, закрутившаяся пары дней раньше, принялась необычный оборот. Растерянно попрощавшись с представителями магистрата, я зашагал прочь, на ходу подвязываешь кошель к поясу. Не так уж, кстати, он и полон. Притихшие улицы тем временем потихоньку оживали. На них замелькали темно-зеленые мундиры городской стражи, из домов начали выглядывать перепуганные и в то же время истомленные любопытством обывателя. Пройдет еще полчаса, и горожане, окончательно отойдя от ужаса, что гулко бухал по мостовой каменными ножищами, примутся вовсю обсуждать случившееся, нещадно привирая, преувеличивая, громоздя слух на сплетню, избывая болтовней свой страх. Пройдет еще немного времени, и забудут о жертвах безумия. Напоминать о них станут лишь темные пятна на мостовой, а так все пойдет своим чередом. Просто еще один день в уре – Не лучше и не хуже прочих.